Глава 54. Петрова бежала, постоянно оглядываясь через плечо, не останавливаясь. «У нас есть план?» — спросил Джан. «Я бы очень хотела убраться с этого корабля. Но сейчас это не вариант, верно? Я просто заражу всех. Нам нужно вылечить мою голову. Что, здесь? Мне нужно напоминать вам, что на нас напали каннибалы». «Я в курсе, доктор», — сказала она. «Придумайте что-нибудь сейчас». «Как мы это сделаем? Где?» «Вы единственный, кто знает, как это работает». Ему потребовалось время, но он ответил. «Может быть. Этот корабль намного больше Артемиды, размером с небольшой город. На борту должен быть полноценный медицинский отсек. Может, рядом с криохранилищем. Если мы туда доберемся, я, наверное, смогу разработать... Ну, называйте это лекарством или вакциной, но...» «Скажите правду». «Вы можете выкинуть это дерьмо из моей головы?» — перебила Петрова. «Теоретически всё достаточно просто. У вас есть беглый стимул, занимающий место в вашей ментальной архитектуре. Поэтому нам просто нужно... Избавьте меня от подробностей. Просто сделайте. Криоустановка должна быть в той стороне, верно?» — она указала на корму. «Найти её будет несложно, ведь это самая большая часть корабля. видите а я прикрою». Он начал двигаться, и она последовала за ним осмотрела люки позади по обеим сторонам коридора. Один из них открылся, и Петрова выхватила пистолет, готовый стрелять. Из люка высунулся подросток. Он смотрел на нее большими глазами, как будто не мог поверить в то, что видит. «Вернись внутрь и закрой люк. Я не буду повторять», — приказала она, поднимая оружие, но не направляя на него. С другой стороны, слева, открылся второй люк, и вышли три человека потерянного вида. Потом они увидели ее, И их лица осветились. «Служба надзора!» — крикнула она. «Всем вернуться внутрь!» Открылся еще один люк. Люди начали выходить, осторожно, явно не зная, что делать. Пока их взгляды не остановились на ней и джане пока они не увидели свежее мясо. Никто не заговорил, даже когда она продолжала кричать, приказывая подчиниться. Никто из них не издал ни звука и не бросился на нее. Они просто начали двигаться в ее сторону. Медленно, но неумолимо они двигались к ней. Лишь когда они приблизились, Петрова увидела, как сильно некоторые ранены. Впрочем, точно ли это правильное слово? Они не были ранены, они были частично съедены. Съедены. Некоторые порезаны, как та женщина возле капитанского мостика. Они отрезали от себя куски. У других не хватало рук или ног. Раны плохо заживали, лица. О лицах не стоило и думать, лица в крови. Это всё, что нужно знать. Она не собиралась подпускать никого из них на близкое расстояние, чтобы разглядеть, откуда взялась кровь. Двигались они не быстро. У большинства из них ноги были порезаны, и они едва могли ходить, не говоря о том, чтобы бежать. Но они не останавливались. Они приближались и приближались. "Отойдите, мать вашу!" крикнула Петрова. Мужчина с одной рукой был всего в пяти метрах от нее. Он поднял оставшуюся руку в успокаивающем, умиротворяющем жесте и облизнулся. Она сделала предупредительный выстрел прямо над его плечом. В тишине это прозвучало как гром. Голова мужчины дернулась, как будто ударная волна от ее пули снесла его в сторону. Затем он просто повернулся обратно и снова заковылял к ней. Он улыбался. С ней заговорил голос, хриплый, знойный женский голос, звучавший будто за плечом, голос Эвредики, доносящийся из какого-то невидимого динамика. «Василиск не может быть доволен. Он забирается в их головы и не даёт покоя, сколько бы я их ни кормила. Они всё равно просили добавки. Тогда-то я и заметила, что они делают друг с другом». Несмотря на приближающуюся толпу, Петрова подняла голову и огляделась по сторонам, словно ожидала увидеть рядом звездоглазый аватар Эвредики. Голос, казалось, доносился отовсюду. «У людей очень сильный внутренний запрет на каннибализм. Это интересно на самом деле. Я изучила литературу, и неясно, выучено ли это, или же нечто жёстко заложено в генетический код. Как бы то ни было, люди пытались сопротивляться. Я хочу, чтобы вы это знали. Они делали всё возможное, чтобы не поддаться голоду. Некоторые продержались три или даже четыре дня». Джан подошёл к большому люку, ведущему на корму. Открыв его, он встал по другую сторону и помахал ей рукой. Петрова поспешила вслед и ударила по кнопке, которая должна была закрыть люк. Ноль реакции. Она шлёпнула по кнопке ещё раз. Ничего. «Моя программа требует, чтобы эти люди были в безопасности и счастливы. В этом смысл моего существования. Я не знала, что делать. Пожирать друг друга». Вот чего они хотели, даже если это означало страдание и смерть. Я перепробовала все возможные способы. Я приказала охране пресечь их действия. Любого, кого заставали за поеданием человеческой плоти, выталкивали через шлюз. Петрова подумала о дрейфующих трупах, сквозь которые им пришлось пролететь, чтобы попасть на борт Персифоны. Скольких людей убила Евредика, скольких членов экипажа и пассажиров. Потом... Я обнаружила, что мои офицеры безопасности едят друг друга. Я заперла всех оставшихся в отдельном отсеке. Я открывала двери только для того, чтобы роботы могли принести им еду. И они напали на роботов, требуя ещё. Я понятия не имела, что делать со всеми этими людьми. По крайней мере, пока не появилась ты. Жан взял Петрову за плечо и указал вперёд на хранилище. Широкий коридор вёл в огромное открытое пространство прямо перед ними. Десятки, а может и сотни людей со смертоносными намерениями приближались с каждой секундой. Петрова сделала три быстрых выстрела перед ними, в палубу. У некоторых из них хватило инстинкта самосохранения, чтобы отпрыгнуть назад, у некоторых нет. Они просто продолжали наступать. Она убрала оружие в кобуру, оно их не пугало, а у нее не хватало патронов, чтобы перестрелять всех. «Нужно закрыть люк», — сказала она Джану. «Извините». «Я открыла все люки на корабле», — сообщила Эвредика. «И буду держать их открытыми. Пусть всё идёт своим чередом». С одной стороны от люка находилась панель аварийного доступа. Петрова вскрыла её и обнаружила внутри рукоятку ручного управления. Она дёрнула, и интерная лампочка рядом с люком погасла. Он был отключён от корабельного питания. Она схватила рукоятку и начала вращать изо всех сил. Медленно, очень медленно люк начал захлопываться но и вредика не умолкала. От этого голоса было не скрыться. «В конце концов, это то, чего хочет мой народ», — говорила она. «Кто я такая, чтобы говорить им, что это неправильно? Но есть проблема. После того, как они съедят друг друга, у меня не будет экипажа. У меня даже не останется пассажиров. Мне нужен хотя бы один живой человек на борту, иначе моё существование не имеет смысла. Им можешь стать ты, Сашенька». «Почему ты всё время меня так называешь?» — потребовала ответа Петрова, тяжело дыша. Проклятый люк был закрыт лишь наполовину. Она знала, что ей нужно сосредоточиться. «Твой друг умрёт. Его съедят заживо. Но я могу спасти тебя. Нужно только сказать «да».» Петрова скорчила гримасу и снова повернулась к люку. Он был почти закрыт. В сужающуюся щель просунулась рука. От запястья до локтя виднелись следы укусов. Рука шлёпала по люку, ища, за что бы ухватиться. Петрова вскрикнула, когда рукоятка стала сопротивляться попыткам повернуть её дальше. Зажатая в щели рука никуда не делась. «Джан! Что? Не смотрите!» Она подняла ногу и сильно ударила по руке. Кости в запястье хрустнули, рука обмякла, но всё ещё мешала закрыть дверь. Она пнула её ещё раз и ещё раз, пока рука не исчезла. Она снова нагнулась к рукоятке и поворачивала ее, пока дверь не захлопнулась. Петрова шумно вздохнула и тут же услышала, как что-то ударилось о люк снаружи. Как будто кто-то кинулся на него всем телом. Раздался еще один удар, потом третий. Вскоре на люк обрушился град ударов. Сколько людей на той стороне. Она не сомневалась, что они достаточно решительны, чтобы в итоге открыть люк. Возможно, она выиграла лишь немного времени. «Вперед!» — сказала она Джану. Вперед!